Глава 28. О горящих окошках и сдутых воздушных шариках. Дорога домой прошла как в тумане. Словами не передать, сколько оттенков самых разнообразных эмоций я испытала, прежде чем пришла на вокзал. Я входила и выходила из усадьбы бесчисленное количество раз, надеясь, что в один из них сумею попасть в большой дом, но тщетно. Наверное, случившаяся истерика была бы самой яркой, самой продолжительной из всех происходивших со мной когда-то. Зато вместе со слезами вышла, если не вся горечь, то значительная и ее часть, уступившая место откровенной злости. Да, я была зла, как никогда зла, и эта злость придала необходимых сил, чтобы не впасть в отчаяние и окончательно не расклеиться. Прибыв в поселок, по улицам я буквально бежала. а едва переступив порог дома, громко выкрикнула «Где он?». Домашние, не привыкшие к такому моему поведению, высунулись из кухни, и мама не то испуганно, не то удивленно спросила «Кто?». «Папа!». Не сбавляя громкости, ответила я «Учти, отныне, если ты захочешь с ним развестись, я всецело тебя поддержу». Мама нервно ойкнула, а жующий бутерброд Сашка замер и смотрел на меня так, словно видел в первый раз. Папы нет дома, осторожно заметила мама. Его отправили в командировку. Сказал, приедет только дня через три. Юля, у тебя все хорошо? Замечательно, процедила я. Чудесно, волшебно, черт возьми. Мам, а ты никогда не задавалась вопросом, что у папы за командировки? Его часть рядом, так куда он постоянно исчезает? Ну, я... Мама заметно растерялась. Я глубоко вдохнула и мысленно сосчитала до десяти. потом еще на английском это повторила, давая себе время успокоиться, чтобы не наговорить глупостей и не сорваться на ни в чем не повинных маму и Сашку. Простите, у меня просто выдался тяжелый день. Уже спокойней проговорила я и перед тем, как запереться в своей комнате, попросила. Не беспокойте меня, пожалуйста, я хочу отдохнуть. Закрыв за собой дверь, я с размаху швырнула рюкзак на кровать и принялась мерить шагами комнату. Потрясений было слишком много, и все это никак не укладывалось у меня в голове. Однозначно, если бы непоколебимая, всепоглощающая злость на заклинателя духов, которым оказался мой родной отец, я бы снова впала в истерику и свихнулась. Да, Тейрон и мой папочка оказались одним и тем же человеком. Наряду с остальными мне отчетливо вспомнился момент, когда в лесу он откинул капюшон. «Прости, Юля!» — вспомнились и его слова, и полный сожаление взгляд. «Да черта с два прощу!» — произнесла я вслух. «Никогда не прощу! Ты же просто...» На ум приходили сплошные ругательства, а произносить их в адрес родителя, какие бы поступки он ни совершил, у меня язык не поворачивался. А вот у него запечатать мои воспоминания и более того, заместить их другими, рука поднялась. Месяц, целый месяц безымянные возьми я находилась в монотонном неведении и страдала. А он в это время сидел на кухне, пил треклятый коньяк и имел наглость спрашивать, все ли у меня в порядке. Преследующая меня в последнее время головная боль, видимо, являлась следствием наложенной печати и попыток сова ее снять. Не зря же ловец снов снился мне последние несколько ночей. Хоть кто-то меня не бросил. Что теперь делать, я не знала. Сколько всего случилось за это время? Что стало с большим домом, и где теперь все работники? Кто владеет гостиницей, Кирилл или Игорь? Где сейчас Герман? Подумав о Германии, я закусила губу, потому что желание разрыдаться стало нестерпимо сильным. Это ведь с ним я виделась сегодня у входа в усадьбу. Это он подал мне ту перчатку. Господи, а он меня помнит? Если помнит, то почему не приходил? Почему позволил мне умирать в этой серости? Вдали от того мира, который я успела полюбить всей душой. Я ведь и его полюбила, этого угрюмого безымянного борца который губу пришлось прокусить практически до крови, чтобы отогнать непрошенные мысли. Сейчас нужно было думать о том, что делать дальше, а не убиваться из-за уже случившегося, которое все равно не изменить. Идея пришла внезапно, и долго я ее не обдумывала. Возможно, она была глупой или даже идиотской, Но попытаться стоило. Глубоко вдохнув, успокаивая эмоции, я выключила свет, сняла носки и нырнула в постель. Отвернулась лицом к стене, укрылась почти с головой, но одну ногу высунула из-под одеяла и немного свесила с кровати. Мысленно постаралась во всех деталях представить подкроватных монстров, что сделать было совсем несложно, учитывая, сколько раз я их рисовала. Время шло, ничего не происходило. Тогда я сменила тактику. Чуды были слишком милыми, чтобы вызвать во мне чувство страха, и мне пришлось поднапрячься, чтобы их образ вытеснил другой, более зловещий. Как я там обычно представляла обитающих под кроватью чудищ до того, как стала работать в большом доме. Мое воображение нарисовало нечто темное, косматое, с большими когтистыми лапами и светящимися в темноте глазами. После созерцания самых разнообразных духов даже такой образ особого страха не внушал. Но какое-то его подобие в душе все-таки появилось. Я сосредоточилась на этом. Во всех красках представила, как из-под кровати кто-то вылезает, протягивает ко мне ту самую лапу и... Неожиданно меня схватили за пятку. Неожиданно, потому что я была почти уверена, что из моей затеи ничего не выйдет. Что получилось? Резко сев, Я посмотрела на пол и к своей несказанной, просто немыслимой по масштабам радости увидела двух хорошо знакомых меховых чудищ, смотрящих на меня в упор. «Дратути!» — синхронно поздоровались они совсем как в нашу давнюю первую встречу. Все слова застряли в горле, и я не в силах совладать с накрывшими меня вихрем эмоций, сползла вниз и стиснула их в медвежьих объятиях. «Как на нас еще не реагировали, бро!» – просипел синий. «Нас сейчас задушат, бро!» – пробасил фиолетовый. Опомнившись, я отстранилась и тут же ощутила, как мне в бок ткнулось что-то подвижное и теплое. Посмотрев в ту сторону, обнаружила, что это мой верный дух-помощник, маленький цыпленок, попискивание которого напоминали радостные всхлипы. «Ребята!» – протянула я незаметно для себя, опять заплакав. «Вы не представляете, как мне вас не хватало!» Позаимствовав у брата привычку тянуть гласный, я обрушила на чуд ворох вопросов, предварительно предупредив, что если они сейчас вздумают снова меня бросить, то очень сильно об этом пожалеют. Моей угрозой прониклись, и, клятвенно заверив, что никуда не уйдут до наступления утра, дали все имеющиеся у них ответы, Ответов было не слишком много, но общая картина примерно вырисовывалась. Месяц назад, как раз в тот злосчастный день, когда заклинатель бессовестно изменил мою память, у большого дома появился новый владелец. Им стал Игорь, которому полученный ключ дал полную власть над гостиницей, из-за чего расстановка сил мгновенно поменялась. Игоря не особо волновал большой дом именно в качестве гостиницы, Он был нужен ему как проход между мирами, поэтому гости в течение нескольких дней разъехались. Основные сотрудники, на которых все держалось, были уволены, и в доме установились новые порядки. Котик и духи-помощники остались, но им сейчас приходилось не сладко. Большой дом стал прибежищем мутных личностей, с которыми водился Игорь. Как оказалось, он успел обзавестись широким кругом друзей, среди которых были и псионики, и медиумы, и даже маги, пускай не такие сильные, как Кирилл. Но Кирилл так просто не сдался, перебив Бро, важно произнес Синий чуд». Весь последний месяц они вместе с господином-заклинателем, безымяноборцем и госпожой-управляющей разрабатывали план возвращения большого дома. «Услышав о господине заклинателе, я снова едва сумела подавить вскипевшее внутри негодование. Да что там, гораздо больше, чем просто негодование. И каким образом они собрались его возвращать?» Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Фиолетовый шмыгнул носом и пробасил: «Котик же там остался. У него, оказывается, откуда-то редкий магический шар есть. Кирилл об этом еще давно узнал и успел вычислить. на кого этот шар настроен. Вот как-то он на мадам Стью и вышел, и теперь мы знаем, что происходит в большом доме. А еще котик там всеми духами-помощниками командует. Он же умный. Вот они перевороты готовят. Уже этой ночью на него пойдут». «Этой ночью?» – эхом повторила я и, включив телефон, взглянула на часы. Немного помолчала, собираясь с мыслями, а потом, нетерпящим возражений тоном, заявила. «Значит так». «Свои слова я забираю. Вы уйдете отсюда раньше утра, но сперва скажете мне, где сейчас Кирилл, Герман и все прочие». Заклинателя я не упомянула намеренно. Наверное, проведение решило жалиться надо мной после месяца издевательств, поэтому сегодня мне улыбнулась удача. Я почему-то ожидала услышать от подкроватных монстров отказ, но вместо этого получила точные координаты так называемой штаб-квартиры, Где сейчас находилась наша компания Точнее, уже не совсем наша Собираться мне не требовалось И я была готова отправиться по нужному адресу прямо сейчас Вот только существовало одно весомое «но» Ближайшая электричка до города Отходила только ранним утром Уи, уи! Неожиданно запищал цыпленок И, запрыгав на месте, указал куда-то в сторону окна Проследив за его жестом Я нахмурилась, не понимая, что он там увидел. «Уи-уи!» – взволнованно повторил цыпленок, на этот раз абсолютно точно указывая на окно. Поднявшись на ноги, я подошла к нему и посмотрела на улицу. Свет в моей комнате по-прежнему не горел, поэтому мне было прекрасно видно, что творится во дворе. И все же его я заметила не сразу. Он стоял у нашего старого сарайчика и смотрел прямо на меня. обладатель голубых глаз, тот, кто с самого начала казался мне таким знакомым, тот, воспоминания о ком когда-то были у меня отняты так же, как недавно о духах и большом доме. Я стояла, не шелохнувшись, и положив ладони на холодное стекло, как в детстве, когда я была еще маленькой девочкой, которой казалось, что кто-то стоит во дворе и внимательно смотрит в ее окошко. Стоит рядом с тем местом, куда она закопала свой секретик. В голове вновь пульсировала жгучая боль, но я не обращала на нее внимания и не сводила глаз с Германа. В какой-то момент перестала видеть даже его, и перед глазами, совсем как несколько часов назад, всплывали вереницы образов. Сияющая бабочка, за которой я побежала и заблудилась в городе. Толпа равнодушных прохожих, невероятный страх, что меня никогда не найдут, и я останусь совсем одна. Заблудилась, словно на его звучал знакомый голос. «Где твои родители, малышка?» Во рту появился вкус купленного новым другом Пончика, а в руках призрачный шарик в виде Микки Мауса, который сейчас, сдувшийся, покоился где-то под землей. Казалось, это было больше, чем моя психика могла вынести за последний день. Больше, чем она могла вынести вообще. Бесконечные вопросы кружили в голове, как стая воронья. А вместе с ними такая же стая чувств терзала мое сердце. Не знаю, сколько я простояла, прежде чем сорвалась с места, и даже не надев обувь, не говоря о верхней одежде, выбежала во двор. В этот момент я уже не думала о том, почему Герман не приходил последний месяц, что он чувствует по отношению ко мне, не ощущала холода снега, по которому босиком бежала ему навстречу, не замечала нового потока слез, которые непрерывно струились из глаз. Примерно в тот момент, когда я выбежала на крыльцо, Герман тоже устремился мне навстречу, но я едва ли отдавала себе в этом отчет. Все, чего хотела, это обнять его изо всех сил до хруста костей, будто желая вобрать в себя и навсегда сделать своей частью. Впервые в жизни я испытывала такие сильные, не поддающиеся контролю чувства. Впервые в жизни плевала на все, гордость, стеснение. Все это было таким неважным в сравнении с тем стремлением, на крыльях которого моя душа буквально летела вперед. Юлька! В какой-то момент выдохнули мне в волосы, стискивая объятия так же сильно, как я. Я захлебывалась в свалившихся на меня цунами эмоций, не могла ни говорить, ни слушать, только сжимать руки все крепче, держать его мертвой хваткой и растворяться в таком родном, таком счастливом, исходящем от него тепле. «Ты помнишь?» — не размыкая объятия, — лихорадочно спросила я. «Помнишь меня? Помнишь? Помню!» «Я все тебе объясню, Юля!» Тон Германа резко изменился. «Безымянные тебя сожрали. Ты почему вышла на улицу в таком виде?» Как оказалось у него на руках, я так и не поняла. Зато прекрасно поняла, что «меня сейчас отнесут в дом», А это было совсем не то, чего я хотела. Мне было жизненно необходимо прояснить все здесь, сейчас, немедленно. Подожди, я не о том, более или менее придя в себя, возразила я. Я не о том. Помнишь ли ты меня сейчас, а о нашей встрече четырнадцать лет назад? Герман резко остановился и непонимающе на меня посмотрел. Этот взгляд говорил лучше всяких слов. Давай мы войдем в дом. «И спокойно все обсудим», — отмерев спустя короткую паузу, произнес он. «Время еще есть». Я не стала уточнять, время до чего, и так было понятно, что до начала операции по возвращению Большого дома. И все же, как только оказалась в прихожей и была поставлена на ноги, быстро накинула пуховик, сунула ноги в ботинки и потащила Германа обратно на улицу. «Юля, у тебя гости?» Раздался мне в спину голос мамы, но я ее проигнорировала. «Юля, я... Ты рассказывала, что четырнадцать лет назад у тебя погибла семья. Перебила я, остановившись на том самом месте, где был закопан мой секретик. В тот же день, точнее ночь, ты встретил заклинателя духов, а перед этим бесцельно шатался по городу и даже незаметно для себя оказался в каком-то незнакомом поселке, так?» Герман напрягся. Тема по-прежнему была для него болезненна, но все же утвердительно кивнул. «Ты стоял, глядя в окошко незнакомого дома. Точнее, тебе казалось, что незнакомого». Я набрала побольше воздуха и, глядя ему в глаза, на одном дыхании выпалила. «Это было мое окошко, Герман. На собой их заставили забыть». Еще несколько мгновений его лицо выражало озадаченность, а потом оно стало отстраненным, «Словно он мысленно перенесся куда-то далеко. Я опять потеряла счет времени и не была уверена, сколько минут мы вот так простояли. Я, глядя на него, он, глядя в глубь пространства. В какой-то момент его взгляд стал осмысленным, и мне довелось увидеть в нем отражение тех же чувств, во власти которых только что находилась я сама». Конечно, привыкший сдерживать свои порывы Герман не позволил проявиться им так же бурно, но один только взгляд выдавал его с головой. Голубые глаза расширились, губы чуть приоткрылись, и в целом на лице безымянно-борца читалось такое потрясение, что оно передалось и мне, захватив во второй раз. Одним высшим силам известно, что мы оба испытывали в этот момент. «Я не знала наверняка, какие именно подробности, кроме нашей прогулки по городу, вспомнил Герман, но прекрасно понимала, что сейчас творилось у него на душе. И теперь друг перед другом стояли уже не те мы, какими стали сейчас, а те, что существовали 14 лет назад. Смешная девочка шести лет и шестнадцатилетний парень, подаривший ей воздушный шарик». Шелестя страницами, книга наших некогда пересекающихся жизней возвращалась к началу, к той самой первой встрече, что была стерта из нашей памяти. «Я его убью», — спустя вечность произнес Герман таким тоном, что я испугалась. Впрочем, испуг длился всего мгновения, все же было очевидно, что такая угроза несерьезна. «Ты знаешь, кто запечатал наши воспоминания 14 лет назад?» Спросила я и, пересилив себя, добавила. «Думаешь, это тоже был заклинатель? Откуда тебе известно, что сейчас на наши воспоминания воздействовал Тейрон?» Спросил Герман. «Духи разболтали?» «Наши?» Зацепилась я, зацарапнувший слух слова. «То есть ты все-таки тоже обо мне не помнил?» Герман немного помолчал, снова о чем-то задумавшись, а затем выдохнул. «Давай все же войдем в дом и спокойно обо всем поговорим. Время хоть и есть, но его не так много, как хотелось бы». Больше я не возражала, и вскоре мы оказались сидящими в моей комнате, где Герман, несмотря на все пережитые волнения, с интересом осматривался. Я принесла нам мятный чай и конфеты, чтобы подсластить пилюлю. Обсуждение событий последнего месяца обещало быть нервным. Монстрики никуда не делись и тихо шушукались под кроватью, а цыпленок, как только я вернулась, тут же оказался рядом и больше не отходил ни на шаг. «Скучали», — понятливо хмыкнул Герман, «они тебя любят». «А ты?» — хотелось спросить мне, но я промолчала. «Было так странно после всего случившегося видеть его в этом доме, сидящим в моей собственной комнате». А ведь еще вчера у меня был один из тех серых дней, когда жизнь казалась унылой и беспросветной. Да как вообще можно было обо всем забыть? Ну, папочка! «Сначала отвечу на твой главный вопрос», — начал Герман, так и не притронувшись к чаю. «Да, Тейрон воздействовал на мои воспоминания о тебе. Когда созвали безымян мне пришлось пробыть вдали от большого дома целых пять дней». Притом новости до меня дошли далеко не сразу. Сначала прошел слух, что гостиница теперь принадлежит простому смертному человеку. Но я не поверил. Однако, когда безымянные были уничтожены, в последнюю ночь перед тем, как я должен был вернуться, ко мне пришел Тейрон. Он подтвердил слухи. А потом, словно когда я понял, что происходит, было уже поздно. Все, что касалось наших взаимоотношений, оказалось вычеркнуто из моей памяти. Я помнил, что в большом доме работала горничная по имени Юля, но не более. Честно говоря, настолько паршиво мне не было с тех пор, как я разом лишился всех близких. И в этом я его хорошо понимала, но, сдерживая желание поторопить его с дальнейшим рассказом, терпеливо ждала продолжения. Не думал, что когда-нибудь это скажу. Герман усмехнулся. Но теперь я обязан духу желания. Мои брови непроизвольно поползли вверх, И тут уж смолчать я не сумела. В каком смысле? Кирилл организовал штаб-квартиру в доме, который купил еще несколько лет назад. Там собираются почти все наши работники. А примерно через неделю после потери ключа пришел и Най. Он заявил, что нынешняя ситуация в любимой гостинице его совершенно не устраивает. Игорь ввел налог на перемещение между мирами. И теперь все духи, желающие переместиться, обязаны его платить. Разумеется, недовольных оказалась масса, и Най взялся организовать примерно то же движение, что и мы, только объединившись с духами. Так вот, возвращаясь к предыдущей теме, именно благодаря ему я смог вспомнить тебя. Не вдаваясь в подробности, скажу, что после нашего недолгого разговора он сумел пробудить во мне чувства, которые я испытывал к некой девушке. А затем уже пришло осознание, что этой девушкой была ты. Повисла недолгая пауза, а затем я, осмыслив услышанное, спросила, «Но если ты вспомнил меня уже через неделю, то почему не пришел раньше?» Первым делом я пошел к Тейрону. Посмотрев на меня, ответил Герман. Это был тяжелый разговор. Не обошлось без обмена магией. В конце концов он признал, что повлиял и на твое сознание. После чего обмен магией произошел во второй раз. Откровенно говоря, причин, по которым он действовал, я так и не узнал. Но теперь, когда выяснилось, что он имел отношение и к потере наших воспоминаний 14-летней давности, я этого так не оставлю. Последнее утверждение прозвучало убедительно. Конечно, я не сомневалась, что до убийства дело не дойдет, но вот до еще одного особо мощного обмена магией вполне себе. Взгляд Германа стал более пристальным и цепким. Твоё сознание и так подверглось сильнейшей нагрузке. Фактически мне запечатали только чувства, а тебе воспоминания заменили полностью. Тейрон сказал, что должно пройти время, прежде чем можно будет снять наложенную печать с минимальным вредом для тебя. И ты поверил? Поверил, потому что это действительно так. Я приходил к тебе почти каждый вечер, наблюдал и дожидался подходящего момента. Был почти уверен, что как только ты меня увидишь, Сразу вспомнишь, но ошибся. Сегодня днем этого не произошло. Мысленно вернувшись на несколько часов назад, я словно заново пережила чувство, испытанное в тот момент, когда он протягивал мне упавшую перчатку. Я была близка к тому, чтобы вспомнить. Действительно, очень близка. Но толчком для воспоминаний все же послужило другое. Смотреть на тебя и видеть, что ты меня не узнаешь, это... Герман замолчал, словно был не в состоянии подобрать подходящие слова. Я подумал, что еще рано, и решил повторить попытку позднее. Но когда ты вошла в усадьбу, у меня появилась новая надежда. Как раз в тот момент ко мне подошел он. Герман потрепал по голове прильнувшего к нему цыпленка и принес папку с рисунками, которыми ты успела осчастливить почти всех обладателей большого дома». «С моего согласия он подбросил их в усадьбу, где ты их и нашла. К счастью, это сработало». «К счастью, это слабо сказано. Впрочем, эпитетов, чтобы описать всю степень моего облегчения и радости, в самом деле не существовало. Мы еще немного посидели, все-таки выпив мятный чай и уничтожив добрую половину конфет. А потом Герман сказал, что пора ехать». Я пока не очень представляла, как мое появление воспримет в штаб-квартире и надеялась, что большинство мне все же обрадуется. Было очевидно, что о моих родственных связях с заклинателем Герман не знает, а значит, тем более не знает другие. Но афишировать это мне пока не хотелось, как и говорить с отцом. Может, после, когда все закончится, я и соберусь силами для того, чтобы все ему высказать, но не сейчас. «А ты тоже умеешь открывать порталы?» – поинтересовалась я, когда мы выходили из дома. «Вообще-то у меня есть водительские права», – усмехнулся Герман. «И машина». Прежде чем я успела ответить, на крыльцо вышла мама, поинтересовавшаяся, куда я собралась на ночь глядя и когда меня ждать. Больше не став ее игнорировать, я соврала, что друзья позвали меня на вечеринку в город, и Герман эту ложь подтвердил. Машинка Германа была далеко не новой, но довольно резвой, и дорога до города пролетела быстро. На заднем сиденье пристроился цыпленок, а чуды, к сожалению, с нами не поехали. На то они и подкроватны, чтобы обитать рядом с кроватью. По пути Герман мне рассказал подробный план нынешних ночных действий, и на словах все звучало очень многообещающе. Я даже почти перестала волноваться по поводу того, удастся ли Кириллу вернуть большой дом. «Все же на нашей стороне были сильные, одаренные личности и орава духов. А кто поддерживал Игоря?» «Еще удивительно, как Кириллу не удалось вернуть ключ раньше». «Слушай», – протянула я, когда мы подъезжали к городу. «А что с Джей и Джей?» Помнится, по крайней мере, одна из них была преисполнена решимости уничтожить Игоря. «Ключом завладели как раз в их дежурство». Глядя на дорогу, произнес Герман. Они были слишком заняты спором друг с другом, это и сыграло против них. Но теперь они не намерены повторять прежних ошибок, и чтобы восстановить репутацию, заключили временное перемирие. Был еще один момент, о котором я вспомнила буквально несколько минут назад, и он сильно меня волновал. А я? Я как-то виновата в том, что Дима сумел проникнуть в гостиницу. Остановившись на красном светофоре, Герман перевел на меня внимательный взгляд. Он явно хотел спросить, откуда у меня взялось такое предположение, но, видимо, решил отложить это на потом и ответил. «Нет, он подбросил тебе несколько необходимых для его магии вещиц, но твоей вины в этом нет. То же самое мне уже говорил заклинатель, но легче от этого не стало. Я все равно чувствовала себя виноватой и хотела об этом сказать». Но Герман не позволил. «Псионик пытался воздействовать и на Аню, и на Машу. Так что ты не одинока?» «Я растерялась. То есть как?» «На Машу еще в то время, когда она работала в гостинице. Собственно, это стало одной из причин, по которой она уволилась. А у Ани были проблемы в учебе. Из-за постоянных стрессов психика немного ослабла, и он пытался этим воспользоваться». Как оказалось, Дмитрий Шарин преподавал на кафедре психологии и проводил занятия у Ани, чем с успехом пользовался. У меня просто не было слов, кошмар какой-то. И когда только все успевал? Похоже, бояться следовало не столько Игоря, сколько этого пронырливого псионика. И когда я высказала это вслух, Герман со мной согласился. Более того, сообщил, что, вероятно, Дима, как раз и рассчитывал со временем перехватить ключ у Игоря и стать полноправным владельцем большого дома. Район, куда мы вскоре приехали, находился в другом конце города, далеко от места, где располагалась усадьба. Здесь находился небольшой частный сектор, в один из домов которого мы и вошли. С виду он производил впечатление совершенно унылого, ничем не примечательного одноэтажного строения. Но внутри оказался просторным, новым, да к тому же трехэтажным. Едва я переступила порог, стало понятно, что это обитель привыкшего к комфорту Кирилла. Прихожая блистала чистотой и порядком. На стенах висели стильные триптихи, под ногами растирался светлый ковер с гостеприимной надписью Добро пожаловать! и все в светлых, приятных глазу тонах, создающих уют. подобный тому, какой существовал в большом доме. Как только мы вошли, нам навстречу вылетело несколько незнакомых мне духов, похожих на маленьких птиц. Они заливисто щебетали и словно бы указали крыльями на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Из-за стены доносился гул множества голосов, а напольная вешалка была забита одеждой. Сразу стало понятно, что в доме полно народа. «Готово!» – ободряюще сжав мои пальцы, улыбнулся Герман. Я только кивнула и вместе с ним вошла в комнату, оказавшуюся огромной, заставленной кучей мебели, гостиной. Мягких уголков здесь было по меньшей мере штук десять, и все они были заняты как людьми, так и духами, активно что-то обсуждающими. Но при нашем появлении этот разговор постепенно затих, и к нам обратилось множество самых разнообразных взглядов. Заклинателя духов, стоящего рядом с Кириллом, я увидела сразу, но намеренно быстро отвела глаза и сделала вид, что его не заметила, иначе могла сорваться, что сейчас было бы совсем не кстати».